Глава 27. Парочка. Пап расположен в узком переулке на юге, рядом с Холлируд парком. Он избежал медленной джентрификации всего района и все еще умудряется оставаться прокуренным. Хотя сигаретами здесь не пахло с самого запрета много лет назад. Направляясь к раздолбанной деревянной стойке, чтобы заказать напиток, Франко в ярких красках представляет себе легкий джун. Развернувшись и обведя глазами пивняк, Он быстро вычисляет Джона Дика, который сидит в углу, поджидает его. Перед Диком стоит Пинта Гиннесса, но он одобрительно смотрит на стакан апельсинового сока, который Франко подносит к столу. «Я вижу, ты все так же на сухую». Выбирая жизнь», — говорит Франко, опускаясь на мягкий стул рядом с надзирателем. «Ну, ты-то себе устроил вполне приличную» парочка, сидящая напротив, возле мишени для дартса и музыкального автомата с табличкой «не работает», затевает бурную свару. «Ты в курсах, как?» – грозно говорит приземистая баба с темными вьющимися волосами и изможденным лицом. «Благодаря вам», – говорит Франко Джону, косясь на парочку. «Благодаря себе», – Джон тычет в него пальцем. «Тебе хватило ума и мужества понять, что та другая никуда не ведет. И перестроить свою жизнь. Он отпивает из своего бокала, а затем резко понижает голос. И вот теперь ты собираешься это все похерить. Причем из-за подонка, по которому все равно тюрьма плачет. Думаете, говорит Франко, слыша вызов в собственном голосе. И понимая, что тюремному наставнику он кажется дешевой бравадой. Как, впрочем, ему самому. Франк. Я думал, что принимать неправильное решение, привычка, от которой ты отучился. Выснув язык, Джон слизывает пену с верхней губы. И вот теперь ты возвращаешься в старую колею из-за мелкой мрази типа Антона Миллера. Чувствуя, что регрессирует до смурного подростка, Фрэнк решает, что пора сжать волю в кулак. Никогда не видел этого парня, терпеливо объясняет он, и не узнал бы, если бы он зашел сейчас сюда «Но ты всех про него расспрашиваешь, и я слышал, он хочет встретиться с тобой». Джон таращится на него своим совимым взглядом. «Зачем ты этим занимаешься?» «Чем занимаешься? «Ошиваешься тут. Шона больше нет». «Холодно», — говорит Джон. «Тебе тут делать больше нечего. Остался только Миллер и прочие напряги». Он поглядывает на визгливую парочку, понимая, что та на мушке у Фрэнка Бэгби. «Возвращайся к Мелани детишкам, Фрэнк, вот где теперь твоя жизнь». Фрэнк делая глубокий вдох, и пристально смотрит на Джона. «Я без понятия, с кем вы там разговаривали», – спокойно возражает он. «Но факт тот, что я ни у одной живой души не спрашивал про Миллера. Это другие козыряют его именем направо и налево и утверждают. Что он замешан в убийстве Шона Их заглушает рёв за стойкой Потому что ты тупая пизда И всегда была тупой пиздой Кричит мужик на бабу Которая сначала сжимается в комок А потом закипает в безмолвной злоби. Замешан или нет Тебе лучше не встревать Джон Дик мягко пожимает кисть Фрэнка Бэкби Чтобы отвлечь его от парочки Он тебя уничтожит, Фрэнк Ты просто помеха Он хладнокровный убийца Им управляют даже не эго, а сверхмощные мозги насекомого. Получишь пуль в голову из проезжающей машины. Ты даже ничего не заметишь. «Подбодрите меня еще, малеха», — говорит Франко, глядя на свой апельсиновый сок. Он не собирается пить эту срань, так же, как и принимать спиртное. «Шотландия!» «Да они никогда, блять, не видели настоящего апельсинового сока!» «Бледун!» — их снова отвлекает подцапавшаяся парочка, Баба уже вскочила на ноги. Ты ебаный бледун, Джим Малгрю! Бледун и пиздун! Она поворачивается, призывая в свидетели всех остальных в баре, включая Франка и Джона. Мужик, Джим Малгрю, отмахивается от нее в тыльной стороной ладони. Ну, попизди еще! Фрэнк в бэкбе отворачивается, знает он этот тип. Задроты, которым хочется засосать весь окружающий мир на свою богу мурыжную орбиту. Утырки вечно закатывают блядскую истерику. Смотрите на меня, мне больно, почувствуйте мою боль. Не, вали нахуй. И вот Джон Дик, человек, которого он очень уважает, а таких раз-два я обчелся, считает ему нотацию. Единственный человек, которому ты сейчас вредишь, это ты сам, но ну и Мелани с детьми. Вот против кого ты на самом деле ведешь войну. А кто-то про войну говорил? Спрашивает Франка и тут же врубается, что сам же и говорил. Еще на похоронах. Я просто хочу знать, что случилось с моим сыном. Войну ведет Антон Миллер, фрэнк Тяжело вздыхает Джон. Не стой в него на пути. Дельный совет. Но? Никаких но. «Это отдельный совет и точка», — с нажимом говорит Франко. «Джон, каждая пизда выносит мне мозг. Антон то, Антон все, он грохнул твоего паренька, вся эта срань, но мне пофиг». Он качает головой и косится на грызущуюся парочку. Баба демонстративно отвернулась от мужика, но по-прежнему сидит за столиком. Так и хочется ей сказать. Таси ты уже. Помнишь того парня, что украл у тебя деньги в Лондоне? Старый приятель, ты мне про него рассказывал. Спрашивает Джон Дик. Как ты взбесился, когда увидел его много лет спустя, так что, белиней от злости, кинулся через дорогу и даже не заметил встречной машины, которая раздавила тебя в смятку. Рентон. Марк Рентон. Как я могу забыть? Тот чувак, которого я замочила, Крейг Лидос, погонял охотник. У нас с ним была старая вражда. И это я первый начал. У меня крыша поехала на этом парне только потому, что он был корешем Рентона. Я думал, он знает, где Рентон. Франко мрачно смеется. Кто не вдвоем с меня угорает. На самом же деле Рентон не имел к охотнику никакого, блять, отношения. Просто он сдыбался с ним в наркодиспансере. А потом иногда отоваривался у него наркотой. Я вцепился в охотника только потому, что зациклился на Рентоне. Это было беспонтово. Теперь он труп. А я потерял 8 лет жизни. За какой ты херни? Жалуется он. А что ты думаешь об этом Рентоне сейчас? Фрэнк Бетби натянул нижнюю губу на верхнюю и задумался. Ну, его тоже можно понять. Ему надо было просто съебать, признает он, наморщив лоб. Это смешно, но походу... Он единственный настоящий друг, который у меня был. Джон Дик проводит пальцем по краю своего бокала. Ты видишь, чему привела твоя зацикленность на месте? А теперь для тебя это пустой звук, твоя зацикленность на всех этих людях. Джон начинает уже напрягать. Он постоянно задачивает Франка, как и в тюрьме, разговаривая с ним, как никто другой никогда не говорил. Потому что я вижу тебя насквозь, сказал ему раз Джон. Это взбесило и завело Фрэнка Бэкби, но в конечном итоге очень сильно ему помогло. Потому что он понял, Джон не ведется на то, что сам Фрэнк готов пробивить миру. Но опять-таки, все меняется. Возможно, Джон Дик стал просто еще одним человеком в городе, от которого надо шифроваться. «Конечно, вижу», — соглашается Фрэнк. «Если циклишься на ушлепках и путаешься с ними, то становишься одним из них. В этом и был смысл всего». Признать, что я угробил свою жизнь на никому, не нужное сведение счетов. Чем Моррисон, Сезерленды, Доннелли, Охотник. Я не пополню этот список Антоном Миллером. Кажется, Джон доволен этим ответом и настроение у него улучшается. Ну так, что бы ты сделал, если бы он вошел сейчас сюда? Рентон, старый дружок этот, который тебя обчистил. ХЗ. Походу... «Купил бы ему выпить и сказал, что он должен мне пару тысяч с процентами по счетчику за 20 лет», – смеется Франко. Теперь уже Джон усмехается вместе с ним. «Я наблюдал, как ты читал книжки и усердно себя перепрограммировал. И я знаю, скольких трудов это стоило, учитывая твою дислексию». Наставник смотрит на него с нескрываемым восхищением. От этого Франка всегда чувствовал себя старательным ребятенком. Он не ощущал ничего подобного с тех пор, как к нему проявил интерес дедуля Джок. Лучше бы тогда у него был, например, Джон, а не Джок с его кентярами. Возможно, все сложилось бы иначе. Не похерь всего этого. Не возвращайся в черную дыру, Франк. Фрэнк. Фрэнк Бэгби задумывался. Иногда мне кажется, что я никогда оттуда и не выходил, Джон. Джон Дик собирается возразить, как вдруг мужик по фамилии Малгрю встает и врезает своей подружке по морде. Баба взвизгивает и садится, обхватив голову руками. Это вызывает вздохи и издевательские выкрики у остальных бухарей. Фрэнк Бэдби не двигается с места и глядит на Джима Малгрю, возмущенно набычившегося на своем стуле. К обидчику подходит бармен. «Так, ты, пошел нахуй отсюда! А я иду!» Говорит Малгрю, встает и направляется к выходу. Баба отрёт челюсть. Удар был не такой уж сильный, но щека все равно пухнет. Помимо страха и боли, в ее глазах есть что-то отталкивающее. Некое самодовольство. «Он еще вернется, Обращается она к собравшейся алкашне. ты гони сюда! И ты, кстати, тоже!» Добавляет бармен. «Погой пару минут, пока он не отошёл, а потом сама тоже вали от Седова!» «А я ничего не сделала!» Че такого сделала? На этой ноте пора двигать Говорит Фрэнк Бэкби Джону Дику Понимая, что раньше встрял бы в эту историю И нанес ущерб всем Он вспоминает, как один раз В Литском баре разыгралась Энергичная семейная ссора Он подошел и, обоняв участников за плечи Примирительно протянул их к себе А потом долбанул обоих башкой По очереди Ладно, Фрэнк, извини, что капаю тебе на мозги Джон Дик протягивает руку Я знаю, что тебе сейчас нелегко. Фрэнк Бегби хватает и пожимает его руку: если б тебе было плохо, ты бы ничего не сказал. но не переживай, Джон. Тут у меня пока месяц все варит. Он стучит себе по голове и подмигивает наставнику: важно говорить правильные вещи, выражать корректный настрой. Премьер-министр. Может спокойно покрывать богатых педофилов при помощи закона о государственной тайне, если публично заявлять, что не оставит камня на камне, только бы привлечь подобных людей к ответственности. Высказывание, противоречащее действиям, развязывало руки. Людям обычно хотелось верить, что у тебя благие намерения. Если думать обратно, последствия так ужасны, что страшно представить. Да уж получше варить, чем ты этой шушеры. Джон кивает на бабу и пустой стул Джима Малгрю. Фрэнка тоже косится на нее. Теперь она бубунит себе под нос, с понтом обидевшись. «Им бы научиться танцевать сальсу», — неожиданно говорит он Джону. «Это ж целый стиль жизни. Тогда перестанут глотки друг другу грызть». Очень довольный собой, Фрэнк и Бэкби прощаются с Джоном Диком, буквально выпархивают из бара и бросаются к фургону. Но когда он открывает дверцы что-то твердое вжимается в висок. Франко понимает, что это ствол пистолета. «Не рыпайся, сука, а то мозги вышибу», спокойно говорит чей-то голос. Потом в карман его куртки залезает рука, забирает трубку из теска и одновременно ему на голову накидывает капюшон. В потемках Фрэнк делает глубокий вдох, наполняя легкий воздухом, словно вздыхает наоборот. Пока его заталкивают на заднее сиденье, он видит только ноги и серые каменные плиты. Судя по ходу и размерам, это какой-то большой внедорожник. Потом Франка туго пристегивает ремнем, он бы так пристегнул Грейси Еву. Не успел даже мельком разглядеть лица своих похитителей, он лишь чувствует с каждого бока по человеку, а машина между тем набирает скорость.